Небесная синь была чистым ничто. Синий цвет мог существовать лишь внизу, в городе, чтобы как холст художника служить другим краскам, своим сёстрам, рождаться от них и в свой черёд производить их на свет и служить, служить. Я вытащила свой последний талисман, авторучку, что сохранился у меня от работы в литературном агентстве, достала сменный баллончик, нажала на него пальцем, вставляя в ручку, и большими буквами написала на вырезанном куске стекла: "Осторожно, пустота". Потом пристроила его на прежнее место, как могла, приклеп к дору. А вторучку я спрятала обратно в карман. Руки у меня были испачканы. Я вздрогнула от счастья. Эти пятна были первыми следами моей любви. Пусть они останутся со мной подольше эти отметины. Пусть никогда меня не покидают. С тем я и ушла, сжимая в кармане своё село. Позже, завершив наконец писание этой истории, после точно таких же головокружительных заходов в крутых вираже и перемен, как те, что здесь описаны, я рискнул дать художнику прочесть её. Несколько дней спустя я встретилась с ним в городе. Мы позавтракали вместе. Впервые после столь долгих треволнений я была спокойна. У него был весьма мрачный вид, и я с любопытством наблюдала за ним. Его голубая джинсовая рубашка липла к телу, он обильно потел. Шея в вырезе рубахи поражала своими мощными пропорциями. Внезапно, как тогда с моей бедной подружкой из Бронкса, сердце дрогнуло в озарении, и я сказала себе, «Но это же мужчина, да, он тоже мужчина!» Я думала о его картинах, говоря себе, что он наверняка страдал. А что теперь, как он вышел из этого? Обрел ли новый путь в своей живописи? Но я ничего не сказала. Подошел официант, мы сделали заказ». Он, кажется, путешествовал, уезжал надолго, потом возвратился, и мы встретились. Меня охватило смятение. Голова слегка закружилась, потом чувство реальности вернулось, и оно было всеобъемлющим. Всё показалось мне плоским, ограниченным и оттого ещё более осязаемым. Я хранила молчание. Он спросил, как поживают мои дети, что нового у мужа, не вернулись ли мы в нашу прежнюю квартиру я на всё это ответила наконец он достал пачку моих голубоватых страничек и положил на стол потом прихлопнул сверху ладонью я знала что слова для него ничего не значат но всё-таки ждала что он заговорит мне даже не хотелось ничего больше только этого и потом, подождав, я спросила: "Итак, эта история недурно, недурно. Однако «Однако что?» «Под конец вы как будто совсем забыли о картине. Я полагал, что это история моей картины. Вы сами так сказали, разве нет?» «Я мало говорю о вашей картине?» У меня аж горло перехватило. Я не сразу смогла продолжить. Потом, переведя на конец дыхания, пояснила очень мягко. «Но, видите ли, это моя картина, та, которую создала я сама». Картина моей истории. После этого толковать стало не о чем. Всё было сказано. Мы поболтали ещё немного, очень спокойно, и отправились каждый своей дорогой. Конец книги. Октябрь 2009 год. Звук режиссёр Натальи Весёлкина читал Светланы Репина.